Глава седьмая — Чего тебе, староста? — Да так, — я пожал плечами. — Хотел спросить, как тебе спится после вчерашнего. — Не мучает совесть? Добрыня удивленно вскинул бровь и безгливо усмехнулся. — О чем толкуешь? — спросил он, будто не понимая, о чем я. — Да про мельника ответил я. — Добрыня даже не вздрогнул, он нагло ухмыльнулся. — Ну и что с ним? — протянул он, будто это был пустяк. — Умер так умер. От него все равно толку мало было. — Верно, — согласился я. — Ни толку, ни проблем. Зато, говорят, с его смертью проще дела свои вершить. Добрыня нахмурился. — О чем толкуешь, староста? Недовольно спросил он. Да так. Я улыбнулся. Размышляю. Мельник, знаешь ли, не просто так подвернулся под руку. С его смертью и про рыбные угодья как-то проще договариваться, ведь он слишком много болтал, правильно? Вот никто теперь не станет мешать. Я нарочно произнес рыбные угодья с особым акцентом, наблюдая за его реакцией. Добрыня на мгновение застыл, а потом до него, видимо, дошло. — Ты что, белины объялся староста? — прорычал он, делая шаг ко мне. Не лезь мне в свое дело, покацал. — А что, у тебя есть какое-то свое дело? — спросил я, иронично подняв бровь. — Или ты теперь главный по угодьям? Добрыня стиснул кулаки, он явно был в бешенстве, но при этом старался себя сдержать. — Я тебя предупреждаю, — процедил он сквозь зубы. — Не испытывай мое терпение. Ты тут никто временный, староста. Завтра тебя забудут, а я останусь. — Да? А что, если я останусь, а тебя забудут? Добрыня надвинулся на меня, но резко остановился. Я увидел, как его взгляд резко переместился куда-то за мою спину. «Что здесь случилось?» — раздался за нашими спинами резкий голос. Я обернулся и увидел Радомира, стоявшего на пороге дома старейшин. Он смотрел с недовольством. Добрыня тут же сменил выражение лица на доброжелательное. «Ничего, отец!» — сказал он. «Просто со старостой тут беседуем, обсуждаем, как лучше село обустроить». Радомир подошел ближе. «Беседуешь, говоришь?» — хмыкнул он. — А как по мне, так больше на ссору похоже. Что тут у вас, староста? — Да так, — я пожал плечами, имитируя беззаботность. Обсуждали с Добрыней, что село наше от разбойников не защищено. Вот и придумали, — я посмотрел на Добрыню, — создать дружину, — закончил я, чтобы охранять село. Добрыня смотрел на меня с удивлением. — Радомир. Удивленно приподнял брови. «Дружину?» — переспросил он, повернувшись к Добрыне. «Опять ты про свою дружину. А ты, староста...» «Он повернулся теперь ко мне». «Не думаешь, что тебе еще рановато о дружине думать». «Ты сначала с простыми делами разберись. Вон люди как умирают при тебе». Как ни староста, так смерть за смертью. А вот это неожиданно. Получается, что Добрыня мечтает о дружении и не раз, судя по замечанию его отца, об этом говорил. Надо будет запомнить. «Девять человек погибло при нападении разбойников», — продолжил Радомир. «А сколько покалеченных? Ведь теперь... А теперь еще и Мельника убили». Что за староста у нас такой, что при нем людей как мух давят? Может, не твое это дело, а? Ну, не скажи, — фыркнул я, замечая обиженную морду Добрыни. Я ж как раз и хочу, чтобы больше такого не повторилось. Поэтому и про дружину говорю. — Да какая дружина? — отмахнулся Радамир. — Ты сначала порядок наведи, а то при тебе только беды на село валятся. Порядок на виду, заверил я. И дружину создам. Будет порядок. Радомир хекнул. Посмотрим, посмотрим, сказал он. Иди лучше работай. А то как-то не видно от тебя пользы, староста. Он отвернулся и пошел обратно в дом старейшин. Добрыня посмотрел на меня с недоумением. Ты чего? Правда, дружину собираешься создать? Спросил он а ты как думаешь ответил я или ты против чтобы село было защищено добрыня хмыкнул делай что хочешь сказал он только смотри не заиграйся он развернулся и ушел я остался стоять на месте размышляя о произошедшем кажется я задел его за живое теперь он точно знает что я что то подозреваю надо быть осторожнее мне нужно собрать доказательства его вины пока он не успел что-то предпринять. А про дружину идея не такая уж и плохая. Я стоял и смотрел вслед уходящему Добрыне. Он явно был напряжен, и это хорошо, значит, я на правильном пути. Главное теперь не дать ему расслабиться, держать его на виду, следить за каждым его шагом. Я потер переносицу, пытаясь систематизировать мысли. Дружина, конечно, это была импровизация, но, похоже, неплохая. Она даст мне повод собрать вокруг себя людей, которым я смогу доверять. И, возможно, с их помощью я смогу докопаться до правды быстрее. Но сначала нужно разобраться с убийством Мельника. Это же ключ ко всему. Добрыня, рыбные угодья, золото — все это связано. Если я раскрою это преступление, то сделаю огромный шаг вперед. Интересно, как Вежа оценит это? «Вежа», — обратился я к системе, — «сколько очков влияния я получу, когда разгадаю, кто убил Мельника?» «За раскрытие убийства Мельника Тимофея будет начислено сто очков влияния», — сообщила она. «Сто? Это, конечно, неплохо, но маловато для такого дела. А если я стану постоянным старостой, — спросил я, — сколько мне полагается?» В случае утверждения вас на должности постоянного староста будет начислено тысяча очков влияния. Ответила Вежа. Вот это уже интереснее. Тысяча очков — это ощутимо. Но что-то тут не сходится. Погоди, — я нахмурился. Вроде бы уровень авторитета староста досягается. При двадцати одной тысячи очков влияния. Или как? Все верно, — подтвердила она. Так как это, если я получу только тысячу очков, стану постоянным старостой? Я же не смогу достичь уровня староста только с тысячей очков. Необходимо различать уровень авторитета и занимаемую должность. Пояснила Вежа, должность староста дает определенные полномочия в рамках общины, однако не гарантирует высокого уровня влияния. Уровень авторитета, влияние, является независимой характеристикой и отражает степень вашего влияния на окружающую действительность. Я на секунду задумался, переваривая услышанное. То есть, начал я. Можно быть князем, но иметь меньше влияния, чем какой-нибудь староста. Именно, подтвердила Вежа. Можно занимать высокий пост, но не иметь достаточного влияния для эффективного управления. И наоборот. Можно занимать низкую должность, но иметь настолько высокий уровень влияния, что ваши решения будут фактически определяющими для общины или даже региона. Понятно, пробормотал я, то есть можно быть старостой села Березовка, но иметь уровень влияния трибун, к примеру. Именно уровень трибун достигается при 336 тысячах очков влияния. — Ого! — только и смог вымолвить я. — Выходит, можно быть мелким чиновником, но иметь огромное влияние. — Именно, — подтвердила Вежа. — Таким образом не следует путать понятие должности и уровня влияния. Это разные вещи. — Спасибо за разъяснение, — поблагодарил я систему. — Интересно получается. Нужно не только стать постоянным старостой. — Но и повысить свой уровень влияния до этого самого старосты. Пока я переваривал слова вежи о влиянии и должностях, ко мне подошел Любомир. Он направлялся в дом старейшин, но, заметив меня, свернул в мою сторону. Здравствуй, староста. Что-то ты не весел. Да так, ответил я отстраненно, просто размышляю. О чем же? Поинтересовался Любомир. Может, чем помочь могу? Да нечего тут помогать, отмахнулся я, стараясь побыстрее закончить этот разговор. Мне было как-то неуютно с ним. Я не понимал, как себя вести с одной стороны старейшина, а с другой, вроде как хочет поддержать. Думаю, как дела. «А, -а, а, понятно, покивал он. «А -а, как там, Степа. Оправился. Понятно стало, кто Мельника убил. «Пока нет», — ответил я односложно. «Все идет своим чередом». Любомир, видимо, заметил мою напряженность. Он хмыкнул. «Считаешь меня своим врагом?» — спросил он, улыбаясь уголками губ. «Это же я тебя, старостой, временным поставил. Так что можешь меня за своего считать». Я опешил. Некрасиво получилось. Но, по крайней мере, мне прямо сказали, что у старейшин у меня есть свой человек. Ты прав, старейшина, — признал я, стараясь смягчить тон. Просто все это как-то неожиданно навалилось. — Понимаю. — покивал Любомир. — Нелегко тебе сейчас, знаю, но ты держись. — Дам тебе совет. Не всех старейшин слушай, поступай по совести. — Спасибо, — ответил я искренне. — Да не за что, — отмахнулся Любомир. — Мирославу было бы приятно, что за место него толковый староста будет. Знал, что староста Мирослав был моим племянником, я удивленно поднял брови. — Нет, не знал, — признался я. — Вот видишь. — усмехнулся Любомир. — Значит, не так уж ты тут все знаешь. Мирослав был хорошим человеком, и он одобрил то, что я сделал, выбрав тебя на его место, пусть и временно. — Почему ты так думаешь? — спросил я. — Я не мог отделаться от ощущения, что он от меня чего-то ждет. — Потому что он всегда за правду был, — ответил Любомир и он бы не стал закрывать глаза на несправедливость. А в тебе что-то такое есть. Надеюсь, не разочаруешь. И я не ошибаюсь. Он поотечески похлопал меня по плечу и пошел в дом старейшин. Я проводил его взглядом, пытаясь понять, что это было. Он как будто подтолкнул меня в нужном направлении, поддержал, или наоборот, попытался отвлечь. Сбивает с толку своими похлопываниями по плечу. Не знаю, что и думать. У старейшин тут свои игры, и я в них тоже участвую, даже если пока не совсем понимаю правила. Мне кажется, я начинаю понимать местные интриги. Бывший староста конфликтовал с Радомиром и Добрыней. И, скорее всего, именно из-за этого он и погиб. Теперь понятно, почему Любомир так хочет, чтобы я занял место старосты. Он не хочет, чтобы Добрыня унаследовал власть. Он готов сделать ставку на любого, лишь бы помешать сыну Радомира. Логика Любомира оказалась проста и в то же время цинична. Кто угодно, лишь бы не Добрыня, он явно считал, что Добрыня приведет Березовку к гибели и готов был на все, чтобы этого не допустить, и, судя по его словам, мой предшественник Мирослав тоже придерживался такого же мнения. Значит, в доме старейшин не все так гладко, как казалось. И это меня радовало. Я пешка, но пешка, которая может стать ферзем. Мысль о том, что меня используют, меня не радовала. Но, с другой стороны, я мог использовать эту ситуацию в своих целях. — Главное — не дать себя переиграть. Нужно быть умнее и хитрее, и тогда я смогу выпутаться из этого дерьма. В это время из дома старейшин выбежал тот самый парнишка, который в первый день привел меня к старейшинам. Он несся, словно угорелый, спотыкаясь на ходу, и чуть не врезался в меня. — Ой, прости, староста! — пропыхтел он, поправляя на бегу свою рубаху. — Эй, погоди! — окликнул я его. — Как звать-то тебя? Он остановился, тяжело дыша, и посмотрел на меня большими удивленными глазами. — Яшка кличут! — ответил парнишка. — Куда бежишь? — Да старейшины! — начал он и махнул рукой в сторону дома. — Они меня впервые славятся, посылают. — Зачем? — Да с вестью, что разбойники на наше село напали! — ответил Яшка. — Боярину сообщить надо! — Что за боярин? — Значит, старейшины решили обратиться к боярину, — уточнил я. — Ага! — кивнул Яшка. — Они говорят, что это дело серьезное, что самим нам не справиться. — А ты знаешь, что за боярин там? — спросил я. — Так наш, который, кому Березовка принадлежит? — Говорят, что он богатый и сильный, — ответил Яшка, — и не дружит с тем, кто Савином владеет. Ну вот, теперь еще и феодалы объявились. Это не просто разборки двух соседних деревень. Это столкновение двух господ. — А ты хоть знаешь дорогу в Переславец? спросил я задумчиво. — Ну, я так-то уже бегал туда, — ответил Яшка, и на его лице появилось гордое выражение. — Когда еще Мирослав был старостой? Я кивнул задумчиво, глядя на парнишку. Значит, это не первая его командировка. — Ладно, беги, Яшка, — сказал я. И парнишка умчался, сверкая пятками. Все страньше и страньше. Это не просто рыбные угодья, из-за которых Савиной нападает на Березовку. Это конфликт двух феодалов за контроль золотого месторождения. А чего в открытую не воюют? Да все просто, чтобы не привлекать внимания. Сомневаюсь, что местный князь не наложит лапу на золото. Вся картина сложилась в единое целое. Я оказался в центре этой политической игры. И Добрыня со своими планами на власть наверняка тоже является частью этой схемы. Его используют, как и остальных жителей, но он об этом не подозревает. Так, стоп, в голове у меня сейчас каша, пора разложить все по полочкам. Нужно составить список дел, чтобы не запутаться в этой средневековой интриге. Итак, что у нас имеется? Во-первых, убийство мельника Тимофея — это самый насущный вопрос, и его разгадка — ключ ко всему. Пленники-разбойники у меня есть, они всего лишь исполнители. Нужен заказчик. А это Добрыня, я уверен. Во-вторых, за Добрыней нужен глаз до да глаз. Нужно придумать какой-то план, как держать его в поле зрения, не раскрывая своих карт. Как вариант, можно привлечь его к набору дружины. Это не только способ защитить село от разбойников, но и создать вокруг себя команду верных людей, на которых я смогу положиться. Это моя личная армия, которая поможет мне в моих делах. Главное сделать так, чтобы эта дружина была лояльна мне, а не добрыне. А то сам в руки врага отдам оружие, войско. В третьих, Заказчики нападения на Березовку. У меня есть два пленника. Есть показания на Добрыню. Но пленники говорят про старика. Значит, надо найти улики против Добрыни. Мотив понятен. Месторождение золота. Золото дураков в моем кармане — это доказательство мотива, если можно так выразиться. В-четвертых, а это вытекает из остального, надо стать постоянным старостой. Это, конечно, не первостепенная цель, но она важна для укрепления моего влияния. И, как сказала Вежа, это принесет мне тысячу очков. Это неплохая прибавка к авторитету. Нужно убедить старейшин, что я достойная кандидатура, что именно я смогу навести порядок и защитить село. И еще одно, самое важное. Не забывать о том, что происходит не только тут, в Березовке». Ведь за всем этим стоят более крупные игроки, бояре, у которых свои интересы и свои игры. С чего начнем? А вот с первых двух пунктов и начнем. Я направился обратно к мельнице. Нужно было как можно скорее поговорить со Степкой. Он был ключом к золоту и, возможно, к раскрытию убийства его отца. У меня созрел план. Нужно узнать у него, где именно Тимофей находил перит. Это должно было помочь мне найти месторождение золота. Потом нужно предложить ему войти в дружину, хотя пока что это была фикция, не более чем слова. Это должно было стать приманкой для Добрыни. Я собирался сделать его воеводой этой самой дружины, таким образом подпустив его поближе к себе и в то же время дав ему возможность проявить себя. Правда, я понятия не имел, есть ли у меня полномочия назначать воевод, но это уже второстепенный вопрос. По дороге к мельнице я снова невольно бросил взгляд на кузницу. Пожилой кузнец все так же неспешно постарчески стучал молотом по подкове. Меня опять охватило разочарование. Подковы. А где же оружие? Где мечи, доспехи? Я ж не в сказке, в конце концов, где все само собой появляется. Надо что-то менять. Нужен прогресс. Нужно продвигать это общество, и начать нужно с кузнечного дела. Но вот беда. Я, как говорится, от горшка два вершка в металлургии. Ничего в этом не смыслю. А почему бы не спросить у Вежи? Она же, по сути, мой личный гугл. «Вежа», — произнес я мысленно, — — А ты можешь мне рассказать о металлургии, как плавить железо, делать мечи, доспехи? — Предоставление данной информации на текущем уровне авторитета нецелесообразно, — ответила Вежа. — При достижении начального уровня авторитета староста тысяча ов, откроется возможность использования торга. — Это еще что за штука? — И что такое торг? — спросил я заинтересованно. Торг — это система, позволяющая вам приобретать знания и навыки, используя очки влияния, — пояснила Вежа. Там вы сможете найти информацию по металлургии. Вот это уже интересно. Получается, это что-то вроде магазина, где я смогу покупать знания и навыки за очки влияния. А это значит, что все мои дела, которые я делаю, не проходят даром, Чем больше пользы я принесу силу тем больше у меня возможностей открыть что-то новое. То есть, если я достигну уровня староста, я смогу узнать секреты кузнечного дела?» — переспросил я. «Именно. Подтвердила Вежа». «Отлично. Вот и еще одна мотивация для того, чтобы стать постоянным старостой. Я ускорю шаг, и вот уже передо мной...» Вырисовывалась мельница. Пора было поговорить со Степкой и приступить к реализации своего плана. Я толкнул скрипучую дверь мельницы и замер на пороге. То, что я увидел, никак не вязалось с моими планами и ожиданиями. Ничто не предвещало такой картины. Внутри царил полумрак. В центре мельницы, возле заляпанного кровью деревянного пола, стояла Милава. Ее лицо исказилось ужасом. Она держала Степку сзади, пытаясь его удержать, но он вырывался. И дело было не только в позе. Степка был весь в крови. Его рубаха была бурой от засохшей крови. Руки были в той же мерзкой субстанции. Я медленно перевел взгляд на пол. Там, скрючившись, лежали два тела. Это были разбойники, которых мы с Милавой связали ночью. На их телах зияли раны. Здесь был не просто бой, здесь было что-то, превратившееся в кровавое месиво. Я не мог поверить своим глазам, как такое вообще могло произойти. Только утром я разговаривал со Степкой, и он казался подавленным, убитым горем. А сейчас он просто сорвался с цепи. Милава посмотрела на меня с мольбой в глазах, она явно испугана и продолжала удерживать Степку. А Степа был весь в крови. Он просто стоял и тяжело дышал. Он отомстил за смерть отца, расправился с его убийцами. И что теперь? Что мне делать? Я пришел сюда за перитом и поддержкой, а наткнулся на бойню. Все пошло не по плану. Я был не готов к такому повороту событий. Все мои планы летят в тартарары. Он их убил. Грустно прошептал я. Милава испуганно смотрела на меня. Я выругался. Да, Степа, чтоб тебя!